Глава 37. Лидия. Квартира была продана. Сегодня прошла сделка. Деньги поступили на мой счёт. Всё, больше меня ничего не держит в этом городе. До окончания нашего устного договора осталось совсем мало времени. Ещё немного, и я покину дом Дмитрия. Куда я поеду, пока не решила. Но с той суммой, которую он обещал мне заплатить, я могу отправиться куда угодно. Наверное, я выберу Петербург. Мне всегда нравилась северная столица помпезная, загадочная и одновременно такая уютная. Куплю квартиру в историческом центре. Летом буду по утрам пить кофе на балконе и любоваться городом, а долгими зимними вечерами закотаюсь в плед, заберусь с ногами на диван и стану читать сентиментальные романы. Мои мечты сейчас близки, как никогда. Ничто не может помешать мне осуществить их. Всё получится. Всё будет идеально, кроме одного. Там не будет Дмитрия. Почему это волнует меня? Рудницкий просто развлекался со мной. Я одна из его многочисленных женщин. Уеду, он сразу забудет меня. Может и не сразу. Возможно, даже немного поскучает, а потом найдёт себе очередную игрушку. Я многое поняла, общаясь с Рудницким, научилась ценить себя, стала раскрепощённой, но так и не смогла избавиться от иллюзий. Сначала я верила, что Ян любит меня. Теперь мне кажется, что нас с Дмитрием связывает нечто большее, чем договор. Его взгляд манит, обещает счастье. Только я должна трезво смотреть на вещи и признать: это всего лишь самообман. Даже если Руднецкий говорит, что я нравлюсь ему, это ничего не значит. Сколько женщин у него было до меня? Сколько будет после? Чем я лучше других? Ничем. Он сам не раз говорил: "Любви нет, есть одна иллюзия, красивая сказка". А я упорно продолжаю верить в неё, и от этого на душе становится somрачна. Не найду я её никогда, не найду. Давно пора признать, я снова влюбилась. На этот раз по-настоящему, глубоко и до самозабвения. И очень боюсь, что это очередная ошибка, плод моего воображения, а вдруг это всего лишь самообман. Дмитрий редкий эгоист, который принудил меня провести с ним ночь. Разве за это можно любить? Но не зря говорят, что любят не за что-то, а вопреки. Да, вопреки здравому смыслу. Ведь именно Рудницкий помог мне в трудную минуту, когда мне не на кого было рассчитывать. Он нашёл меня, взял под защиту. Кого я пытаюсь обмануть, защитил, но потребовал высокую цену. Это было не бескарыстно. Или он просто не знал, как удержать меня рядом. От этой мысли мне стало неожиданно хорошо. Нет, я совсем запуталась. То пытаюсь оправдать Рудницкого, то хочу вспомнить все его недостатки. Сердцу не прикажешь. Когда я думаю о Дмитрии, что-то тёплое и ласковое окутывает меня. Он так заботится обо мне, так оберегает, подрался с Яном, осложнил себе жизнь. А мог бы просто пройти мимо. Неужели он всё это делает только ради разнообразия? Просто от скуки. Нет, не верю. Понимала, что снова начинаю жить мечтами о любви, а это для меня недопустимая роскошь. Как бы нас ни влекло друг к другу, мы из разных миров, живём на разных планетах. Их орбиты сблизились на короткое время, но они никогда не пересекутся. Чем скорее расстанемся, тем проще будет начинать все сначала. Мои размышления прервал звонок мобильника. Посмотрела на дисплей. Кристина. Она была взволнована. Ян расспрашивал о тебе. Я, разумеется, ему ничего не сказала, но он не поверил. «Ты ему не сказала, где я?» Противно защемило под ложечкой. «Нет, конечно. Но он просил передать, что очень сожалеет о произошедшем на вечере. Не знаю, о чем он, но мой тебе совет. Не верь ни единому его слову, если все-таки решишь пообщаться с ним. До сих пор в голове не укладывается, как он посмел поднять от тебя руку, редкий мерзавец. Я боюсь, как бы он тебя не выследил». Знаешь, а я перестала его бояться. Только сейчас поняла, что Ян не вызывает у меня, как прежде, приступов ужаса. Я смогу за себя постоять. Если он попытается приблизиться ко мне, обращусь в полицию. У меня словно пелена с глаз упала. Зачем я покрывала его? Какая же я была идиотка. Верила, что он контролирует меня, потому что безумно любит и ревнует. Несусветная глупость. «Неожиданно это от тебя слышать», – призналась Кристина. «Думаю, ты на верном пути, рада за тебя». Рассказала, что продала квартиру. «Ты серьезно подумываешь уехать?» – спросила подруга. «Да, хочу забыть историю с Яном, как страшный сон. Но я уже знала, что не это гонят меня прочь из города. Не хочу видеть, как Дмитрий найдет себе новую девушку. И я уже ревную. Глупо, но это правда». «Жаль», – вздохнула Кристина, – «я буду скучать». Будете с девчонками приезжать ко мне в гости, а я буду приезжать к вам. Всё-таки я тут выросла, это мой родной город. У Рудницкого серьёзные проблемы, осторожно поинтересовалась подруга. В интернете перемывают ему кости все, кому не лень. Да, проблемы есть, и не без помощи Яна. Этот прохвост умеет поднять волну грязи. Ненависть ударила в голову. Если бы не Дмитрий, не знаю, что бы со мной теперь было. Ян не отпустил бы меня. Думаю, он был готов упечь меня в психиатрическую клинику. Кто бы мог подумать, что Ян способен на такое? На вид такой очаровашка, душа компании. На это я и купилась, вздохнула в ответ. Очаровашка оказался редким мерзавцем. Надеюсь, это не обо мне? насмешливый голос заставил меня обернуться. Не услышала, как Дмитрий вошёл в гостиную. Он стоял у камина и улыбался. Нет, конечно, еро смеялась, разговаривая с Кристиной. Поспешила закончить разговор и подошла к Дмитрию. Это я, Аяня. Догадался. Он обнял меня за талию. Я кое-что принёс тебе. Рубинский протянул мне коробку шоколадных конфет. Бельгийский шоколад. Обожаю его. Я потянула за золотую ленточку, развязывая упаковку. Знаю, К этому подойдёт шампанское. Дмитрий достал из холодильника рядом с баром бутылку. Я поставила на стол высокие фужеры. Лёгкий хлопок, и игристый напиток заискрился в гранёном хрустале. Открыла коробку и замерла от восторга. В окружении конфет лежала лилия из белого золота. Я взяла её в руки, нежная, как живая, с тонкими лепестками. Нравится? Дмитрий протянул мне бокал. Очень. Я не могла глаз отвести от дивного цветка. Ты балуешь меня. Мне никогда не дарили такие украшения. Мне приятно это делать. Лилия составит интересную пару орхидее. Будешь чередовать их: огонь и нежность, порок и утраченная невинность, в тон ему продолжила я. Нет, не так. Его пальцы тронули лепесток цветка. Страсть и любовь. Ты же не веришь в неё, усмехнулась я. не верил, но всё меняется. Дмитрий пригубил шампанское. Он не смотрел на меня, и я замерла. Сердце пропустило удар, а потом бешено забилось. Бокал едва не выскользнул из моих пальцев. Почему я разволновалась? Это всего лишь слова. Рудницкий взял брошь и приколол мне на блузу. Ты уже решила, куда уедешь, или это секрет? Я люблю Питер. Мне не хотелось сейчас говорить об этом. «Но я пока думаю. Если ты хочешь уехать из-за Яна, я смогу сделать так, чтобы он оставил тебя в покое раз и навсегда». Я испуганно уставилась на Дмитрия, надеясь, он не будет марать руки об этого негодяя. «Не переживай, нет необходимости устранять его физически. Ты же не думаешь, что я в состоянии убить человека, даже такого, как Кудрявцев?» «Нет», вотнула я головой, «я знаю, ты не способен на такое». Для этого есть законные методы, и я смогу защитить тебя. Дело не в этом. Теперь я боялась смотреть на Дмитрия. А в чём? Он коснулся пальцами моего подбородка. Я хочу быть свободной, по-настоящему, а не только в постели. Этому ты меня научил, но этого мало. Хочу принимать решения сама, и сейчас я его приняла. Я не понимаю, разве тебе плохо рядом со мной? Не в этом дело. Мне никогда не было так хорошо, но пыталась подобрать правильные слова. Я не верю, что это продлится долго. Я понял, о чём ты. Он склонил голову. Ты имеешь право не верить мне. Я понимаю тебя. Да, я далеко не ангел. Тени прошлых грехов всегда будут стоять за моей спиной. Они не отпустят меня. Я хочу измениться, но сам не знаю, смогу ли. Ты права. Прошлое не изменить и не вычеркнуть. Оно как клеймо. Мне нечего тебе возразить. Нет, я не о том. Понимала, что сейчас рухнет то хрупкое равновесие, что возникло между нами в последнее время. Я стал по-другому смотреть на многие вещи, мои взгляды изменились. Это произошло неожиданно для меня, и всё благодаря тебе. Пожалуйста, не будем сейчас говорить об этом. Это была жалкая попытка сохранить иллюзию счастья на оставшееся время, а оно утекало как вода сквозь пальцы, и нет возможности что-то поменять. Скоро мы расстанемся, Рудницкий вернётся к привычному образу жизни, продолжит менять женщин, снова станет циником, забудет о том, что почти поверил в любовь, а я начну учиться жить без оглядки на чужое мнение, принимать решения и никому не верить. Орбиты наших планет разлетятся в разные стороны и больше никогда не пересекутся. Грошно, но неизбежно.